доктор Лем и нанотехи. Я погрузил в лодку сто воловьих и триста бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли приготовить 400 поваров. Кроме того, я взял с собою шесть живых коров, двух быков и столько же овец с баранами, чтобы привести их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собою большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увести с собою с десяток туземцев, но император ни за что не согласился на это. Недовольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, его величество обязал меня честным словом не брать с собою никого из его подданных, даже с их согласия и по их желанию». Джонатан Свифт Джон Баркер, к вашим услугам, низко кланяясь, произнес газетчик. Хозяин дома шагнул ему навстречу. Несмотря на немалый возраст, он был крепок, а глаза его блестели задорным живым огнем. Лемюэль Гулливер, садитесь к огню, вы изрядно продрогли. Он приветливо указал на уютное глубокое кресло у камина. Представляться ему не было нужды — Кто же не знает в лицо знаменитого ученого-путешественника, врача, доктора Лема, как ласково называла его и лондонская беднота, и высшая знать. Но сам тон доктора сразу снял неловкость молодого журналиста. «Глоток портвейна? Хотя в такую погоду я посоветовал бы вам выпить Хереса». Лемюэль сам разлил золотистое вино по бокалам. «Не смущайтесь, молодой человек. Я с большим интересом читаю ваши заметки». «Несмотря на молодость, вы лучший из журналистов «Ивнинг Ньюз», а это значит и лучший в мире». Баркер слегка порзовел от смущения. Он и впрямь был еще молод, но прекрасно осознавал легкость своего пера. «Прекрасный херис господин Гулливер!» Пригубив вино и отставив бокал, начал журналист. «Я понимаю, вы устали от постоянных визитов газетчиков, но сегодня знаменитый день!» «Двадцать пять лет с моего возвращения из Лилипутии!» — кивнул Гулливер. «Как летит время!» Баркер вежливо замолчал, но Гулливер не стал продолжать. «Ваше открытие изменили весь наш мир!» — сказал Баркер. «Вы многое описали в своей знаменитой книге. Вы неоднократно рассказывали о своем путешествии на страницах газет. И потому я особо признателен, что вы согласились дать мне интервью». Вряд ли нужно повторять всем известные факты. Но до сих пор остаются какие-то детали, малоизвестные широкой публике. Позвольте мне использовать диктофон? Конечно. Кивнул Гулливер. Баркер извлек из кармана маленькую коробочку, щелкнул клавишей и положил ее на стол между Гулливером и собой. Итак, продолжил Баркер. Когда 13 апреля 1702 года вы прибыли в Даунс, «Вы привезли с собой шесть живых коров, двух быков, шесть овечек, двух баранов и шестнадцать живых лилипутов, двенадцать женщин и четверых мужчин». «Пять овечек», — возразил Гулливер. «Одну овечку на корабле съели крысы». «Простите», — поправился Баркер, — «пять овечек». «Скажите, почему именно такая пропорция?» «Хороший вопрос», — Гулливер оживился. «Мне показалось, что она наиболее экономична. С одной стороны, особи женского пола более ценны для размножения. С другой, брать всего лишь одного быка или лилипута, полагаться на волю случая. Представьте себе, что было бы, возьми я с собой всего одного барашка, и попадись он крысе». «Могу себе представить», — кивнул Баркер. «Я обожаю жаркое из лилипутских овечек, хотя и не часто могу себе его позволить. Итак, вы предусмотрительно захватили с собой достаточное количество лилипутов. Скажите, вам уже тогда приходили в голову мысли об их коммерческом использовании?» «Нет, что вы!» – бурно запротестовал Гулливер. «Мною руководило всего лишь понятное желание подтвердить свой необычный рассказ». «Кто поверил бы мне иначе? Все сочли бы, что перенесенные страдания помутили мой разум. Вместо родного дома я угодил бы прямиком в бедлам». Баркер сочувственно кивнул. «Конечно, меня посещали кое-какие мысли», продолжал Гулливер. «К примеру, цирковые представления. Цирк лилипутов замечательно звучит, да и ухаживать за лилипутской скотиной с подручнее лилипутом». Но впервые мысль о полезности лилипутов посетила меня лишь осенью 702 года. У моей Мэри разболелся зуб. Я осмотрел его и пришел к выводу, что зуб придется удалять. Это, конечно же, изрядно расстроило супругу. Она так горько рыдала, представив себе, что в ее белоснежной улыбке появится отвратительная дыра. И тогда я поговорил с Гердайо Ферлоком, смышленым пареньком из лилипутов. На родине своей он был искусным каменщиком и давно уже тосковал по настоящей работе. Под моим руководством он сделал необходимые инструменты, после чего отважно забрался в рот моей бедной Мэри и осмотрел зуб. Оказалось, что в зубе имеется значительных размеров дырка – ткани в которой размягчились и разлагаются, причиняя боль и служа источником зловония. Обмотав лицо мокрой тряпицей, Ферлок за два часа полностью выдолбил пораженные ткани, оставив в неприкосновенности здоровые. Потом он смешал крепкий цементный раствор и очень аккуратно заделал отверстие. Зуб полностью исцелился, а Мэри сохранила свою красоту. Баркер заерзал. Замечательная история, доктор, но наши читатели, полагаю, с ней хорошо знакомы, а многие и пользуются услугами клиники NanoDent. Не могли бы вы добавить какие-нибудь небольшие, но интересные детали? Гулливер задумался. К примеру, к примеру, я никогда не рассказывал, что в первый раз Ферлок взял с собой крошечную масляную лампу, чтобы осветить больной зуб. И надо же было так случиться, что лампа опрокинулась, и горящее масло попало Мэри на язык. Ей было очень больно, но она нашла в себе силы вначале выплюнуть Ферлока, а уже потом начать кричать. В противном случае, боюсь, мой отважный лилипут оглох бы до конца дней своих. Конечно, после этого мы стали пользоваться системой зеркал, дающих прекрасное и безопасное освещение. «Замечательно!» — воскликнул Баркер. — Очень жизненно и трогательно. Я восхищен вашей супругой, доктор. Гулливер скромно улыбнулся. — А когда вы решили применить лилипутов при хирургической операции? Я слышал несколько разных версий. — В 1704 году, — сказал Гулливер. Первый опыт был в 1703, но больной скончался, и я не считаю этот опыт удачным. А вот в 704-м все получилось просто великолепно. Плотнику на лесопилке отсекло руку чуть ниже локтя. Это случилось прямо на моих глазах, и я решил рискнуть. Вместо того, чтобы ограничиться остановкой кровотечения, я наложил тугие жгуты, принес всех имевшихся у меня тогда лилипутов, и ферлок вместе со своим младшим братом-кузнецом соединили кость медными скобами. В это же время женщины-лилипутки тщательно сшили между собой поврежденные сосуды, нервы, сухожилия, а потом и края раны. Впереди были долгие и трудные месяцы выхаживания, но, как вам известно, через два года Том прекрасно владел едва не потерянной рукой. К моей глубокой печали это не исцелило его от пристрастия к джину, и как-то раз на той же самой лесопилке... Гулливер вздохнул. А меня тогда поблизости не было. «Примерно в те годы вы придумали слово «нанотех», верно?» спросил Баркер. «Но почему?» «Видите ли, слово «лилипут» звучало насмешливо и пренебрежительно. Моих работящих и умелых лилипутов надо было называть как-то иначе. Я взял слово «нано» от греческого «нанос», «карлик», и слово «тех» от греческого Техно – искусство, мастерство, умение. Получилось благозвучное и гордое слово «нанотех» – «карлик-умелец». Потом уже появилась наука «нанотехнология». Началось деление на нанотехнологию медицинскую, нанотехнологию строительную, нанотехнологию дипломатическую и военную. Гулливер вздохнул. «Видит Бог, я никогда не думал, что мои милые лилипуты станут орудием шпионажа и войны». «Не думали?» — с легкой, едва заметной иронией спросил Баркер. Гулливер вздохнул. «Мне и самому доводилось оказывать услуги короне, это не секрет. Но мои маленькие трудолюбивые нанотехи с их смешными войнами остро и тупоконечников Знаете, все началось из-за харчевней «Черный бык» на феттерлейн Кстати, вам не случалось там бывать? Искренне рекомендую «Лучшая лилипутская кухня в Лондоне». Так вот, харчевня находилась у меня в долгосрочной аренде, но внезапно начала пользоваться дурной славой. Стали говорить, что в ней нещадно разбавляют вино, что вместо лилипутской говядины подают обычную телятину. Разумеется, меня это никак не устраивало. Я попросил одну милую пару лилипутов подежурить в харчевне, после чего главного повара с позором выгнали на улицу. Затем случилась история с неверной женой герцога Энн, Впрочем, о деталях я умолчу, а уже потом ко мне обратились из Адмиралтейства. Но если использование лилипутов для сыскного дела я могу одобрить, то нанотехи-диверсанты – опошление самой сути нанотехнологии. Вы только представьте себе гордых строителей, корабельных дел делмастеров, которые вынуждены сверлить дырки во вражеских трюмах. Ну а нанотехи-поджигатели – это ведь просто опасно. «Согласен с вами», — кивнул Баркер. «Если наши любезные маленькие человечки выйдут из подчинения и примутся сжечь все налево и направо, и чужих, и своих...» «Вот-вот-вот», — вот, энергично закивал головой Гулливер. «Вы правильно меня поняли». «А что вы думаете по поводу незаконной торговли нанотехами, доктор?» — с любопытством спросил Баркер. «Безоговорочно осуждаю», — Гулливер даже повысил голос. Все мои лилипуты приехали в Англию добровольно. Каждому было заплачено золотом. Ну, с нашей точки зрения немного, но ведь для лилипутика одна гинея уже целое состояние. А это отвратительная работорговля, эти сачки, клетки. Я не питал теплых чувств к императору Гольбасту Моморену, но его трагическая судьба. И главное, зачем? Лилипуты размножаются так замечательно быстро, Так неприхотливо в содержании, с такой радостью отправляются на заработки в Англию, не было и нет никакой нужды в этих нецивилизованных поступках. Потянувшись за бутылкой, Гулливер щедро налил себе и Баркеру еще хереса. «Вопрос несколько неловкий, не для печати», — задумчиво произнес газетчик. «Ходят слухи, что среди дам высшего света некоторое время назад... Появилась новая забава. «Нет, на эту тему я говорить не буду», — резко ответил Гулливер. «Это просто омерзительно». «Согласен с вами», — поддержал его Баркер. «Скажите, доктор Лем...» Он запнулся, сообразив, что назвал Гулливера народным прозвищем. Но Гулливер только улыбнулся. «Ничего страшного. Мне льстит это имя, друг мой. Итак...» «Доктор Лемюэль», — смущенно продолжил Баркер, «что вы думаете о перспективах нанотехнологии?» «Я возлагаю большие надежды на воведение новых пород лилипутов», – с воодушевлением произнес Гулливер. «За последние 10 лет в результате интенсивной селекции рост взрослого лилипута уменьшился на целый дюйм, а какие-то новые отрасли нанотехнологии?» «В первую очередь горнодобывающие нанотехи», – сказал Гулливер. Подобно гномам из сказок, нанотехи будут дробить и сортировать руду, отыскивать драгоценные камни и выбивать золотые песчинки из пустой породы. Опыты уже ведутся и крайне обнадеживают. А сельское хозяйство, борьба с вредителями, переборка зерна, внесение в землю удобрений – очень большие перспективы у бытовой нанотехнологии. Уборка помещений, прочистка труб – «Нельзя забывать и обо всех этих новомодных штучках. Музыкальные шкатулки, карманные ящички с нанотехами-художниками. Ваш диктофон, в конце концов. Позволите взглянуть?» «Пожалуйста». Газетчик пододвинул диктофон к Гулливеру. Тот с любопытством осмотрел коробочку. За черными ажурными решеточками сидели две лилипутки и что-то быстро писали в крошечных тетрадочках. «Зачем две?» – спросил Гулливер. — Это новая нанотехнология, — пояснил Баркер. Во-первых, дублирование записей. Во-вторых, так им веселее, и они работают гораздо надежнее. — Прекрасная идея, — согласился Гулливер. И поглядел на настенные часы, где пожилой нанотех как раз переводил минутную стрелку на деление вперед. — Последний вопрос, доктор, — произнес газетчик, понимая вежливый намек. — Скажите, а что в ваших ближайших планах? «Путешествие!» — гуливер улыбнулся. «Я чувствую, что засиделся в Лондоне. Бизнес мой процветает, нанотехи прочно вошли в нашу жизнь. Пора поискать новых чудес!» Я уже договорился с Джоном Николесом, капитаном судна «Адвенчер». Однако, поразмыслив хорошенько, я счел, что слово, данное под давлением, не обязательно соблюдать — «Не произойдет ничего ужасного, если я возьму с собой в Лондон десяток другой лилипутов, разумеется, с их согласия и по их желанию».